Она мне ее подписала. Наташа. Вот как. Наташа, медиум звезд. Колет фыркнула. Если она смогла, то и мы сможем. Эл ничего не сказала. Колет ясно дала понять, что у нее нет времени на Мэнди. А ведь Мэнди для публики Наташа была одной из самых близких ее сестер по духу. Она такая умная, думала Эл. И язык у нее хорошо подвешен, и она знает. Что мне приходится терпеть с этими призраками. Но Колет уже начала вытеснять друзей из ее жизни. Ну, так как, спросила Колет, мы можем опубликовать ее за свой счет. Продавать на эзотерических ярмарках. Что думаешь? Серьезно, мы должны попробовать. В наши дни кто угодно может написать книгу. Три. Колет присоединилась к Эллисон в те дни, когда комета Хейла-Боппа, подобно Валану Господа нашего, воссияла над торговыми городами и спальными пригородами, над игровыми площадками Итона, над пассажами Оксфорда, над Уокингом и Мейденхедом с их безумным движением, над забитыми въездами, съездами и развязками М4 — над супермаркетами и загородными складами ковров, детскими садами и тюрьмами, гравийными карьерами, и станциями очистки сточных вод, и перепаханными зелеными полями домашних графств. Родом из Аксбриджа Колет выросла в семье механизма, который не понимала, и закончила среднюю школу, где ее прозвали чудовищем. Если оглянуться назад, эта кличка казалась... Насмешкой над отсутствием у нее каких бы то ни было чудовищных качеств. В действительности она не выглядела никак. Ни хорошо, ни плохо. Ни да, ни нет. Ни за, ни против. На школьных фотографиях ее неопределенные черты не были ни мужскими, ни женскими. Облеклые, коротко подстриженные волосы напоминали капюшон монаха. Тело ее было плоским и бесполым. Ей исполнилось 14 Но в районе груди так ничего и не выросло. Лет в шестнадцать она начала стрелять бесцветными глазками, намекая, «Я натуральная блондинка, знаете ли». На уроках английского ее хвалили за аккуратный почерк, а в математике она делала, как утверждали, постоянные успехи. На основах религии она пялилась в окно, словно ожидала увидеть индийских божеств, рассевшихся на корточках под зеленой сеткой забора. На истории ей предлагалось сопереживать страданиям тружеников хлопкопредельных фабрик, рабов на плантациях и шотландских пехотинцев в битве при Флотдене. Все они оставляли ее равнодушной. А географии она не имела вообще никакого представления, зато французский выучила быстро и смело говорила на нем с прекрасным аксбриджским акцентом. Получив аттестат о среднем образовании, она продолжила учебу, поскольку не знала, что делать и куда идти, оказавшись за порогом школы. Но после расставания с девственностью отъезда старшей сестры, оставившей ей свои комнаты и зеркало, она почувствовала себя более определенной, более видимой, явственно присутствующей в мире. Она закончила школу с двумя посредственными оценками за экзамены повышенного уровня сложности и об университете не думала. Экзамены по программе средней школы сдаются по окончанию шестого класса, результаты учитываются при поступлении в университет. Мыслила она быстро, поверхностно и буквально, была крайне напориста и самоуверенна. Она поступила в колледж секретарей, тогда еще не перевелись секретарию, и обучилась стенографии, машинописи и элементарной бухгалтерии. Когда наступила эра компьютеров, она с легкостью адаптировалась, успешно освоив WordStar, WordPerfect и Microsoft Word. На своей второй работе в области маркетинга она применяла навыки составления и обработки электронных таблиц Microsoft Excel и Lotus 123 а также создание презентаций в PowerPoint. После этого Калет устроилась в крупную благотворительную организацию на должность администратора в отделе сбора средств. Она безупречно справлялась с подготовкой стандартных писем, неважно, используя DeBase или Access, поскольку овладела обоими. Но хотя она умела работать со всеми необходимыми программами, ее манера разговаривать по телефону была холодной и слегка насмешливой и, скорее подошла бы, как отметила в годовом отчете начальница Колет, человеку, торгующему таймшерами. Это за дело, Колет. Она-то собиралась привнести в мир капельку добра. Она уволилась, получив превосходные рекомендации, и поступила на работу в фирму, занимающуюся организацией конференции торжеств. Ей приходилось много путешествовать, как правило, хвосте самолета. По четырнадцать часов к ряду вкалывать в городах, которые она никогда не успевала посмотреть. Иногда она ломала голову, была ли я в Женеве. Это в Барселоне у меня взорвался дорожный утюг или в Данди? В одной из командировок она и познакомилась с Гевином, специалистом по внедрению программного обеспечения. У него не работала карточка-ключ, и он болтался у стойки-портье в отеле в ля де развлекая персонал своими жалкими познаниями во франглийском. Галстук он засунул в карман. Вешалка с костюмом, переброшенной через левую руку, перекосила пиджак и оттянула рубашку. Она заметила черные волосы, торчащие из расстегнутого ворота рубашки и капельки пота на лбу. Образцовый самец. Колет подошла и вмешалась в разговор, уладив проблему. Тогда он казался благодарным. Только позже она поняла, что не могла придумать ничего хуже. Представиться в момент его унижения. Он бы скорее предпочел провести ночь в коридоре, чем быть спасенным какой-то бабой, у которой над левой сиськой приколота ее собственная фотография. Но Гевин все же пригласил ее выпить чего-нибудь в баре. Вот только примет душ. «Что ж, Колет, он прочитал ее имя на бэджи. «Что ж, Колет, а ты не дурна?» Когда дело касалось его особо, чувство юмора изменяло Гевину. Тоже относилась и к Так что у них было кое-что общее. Оказалось, что у него родственники в Аксбридже. И как она, он не рвался за пределы гостиничного бара в город. Она не спала с ним до последней ночи конференции потому что не хотела показаться дешевкой. Но в изумление вернулась в свой номер, уставилась на отражение в зеркале и повторила, «Колед, а ты не дурна?» У нее была матовая желтоватая кожа. Ее сероватые волосы нахально болтались на уровне подбородка, что несколько компенсировало отсутствие улыбки. Здоровые зубы, прямые руки-ноги, узкие бедра, шелковые брюки прямого покроя скрывали крепкие ноги велосипедистки. Линию груди создавал бюстгальтер на косточках со съемными вкладками, хотя кому пришло бы в голову их снимать? Не отрывая глаз от собственного отражения, она подхватила грудь руками. гэвин получит ее целиком. Все, что она может ему дать. Они присмотрели квартиру в Уиттоне и решили, что она будет неплохим вложением средств. Аренда с правом выкупа, конечно. Иначе колет. Сама как-нибудь составила бы нотариальный акт о передаче имущества. А так ей пришлось обзвонить юристов и сбить цену, затребовав предложение в письменном виде и выбрав самое выгодное. Как только они въехали, Гевин предложил оплачивать счета пополам. Он сказал, что с детьми пока спешить не собирается. Она вставила спираль, поскольку таблеткам не доверяла. Ей казалось, что побороть естество способно лишь механическое устройство. Позже он говорил, ты холодная, ты бессердечная, я хотел детей, но ты пошла и воткнула в себя этот кусок ядовитого пластика и ничего мне не сказала.